Глава 22. О красоте и здоровом питании. Взмах рукой и связанная кучка пленников пропала с полянки, а Дейдриан перевёл тяжёлый взгляд на возмущенного таким самоуправством голодного фейри. Древний рассчитывал на кровь и жизненную силу для подкрепления потраченных сил и исцеления легкой раны. В благодарность Сит Глубокий голос Чёрного Властелина и лёгкий манящий жест заставили фейри приблизиться. Дэй протянул древнему своё жилистое запястье и предложил: "Пей". Фейп облизнулся, хищным золотом сверкнули глаза. Фейри впился острыми зубами в предложенное запястье и сделал несколько глотков чёрной, тягучей силы. От её избытка засияли как фары глаза Древнего. Засветилась золотым светом кожа, а одежды и волосы цвета осенних листьев раздул невидимый ветер. Ты сейчас такой красивый, как картинка из книжки, искренне восхитилась своим защитником Маша. Едва не подписав ему тем самым смертный приговор «Черного-то властелина она назвала лишь умным. Эй, Артес, а мы спас ситуацию, возмущенный оклик серокожего дроу. И вы тоже очень красивые, заверила общество Маша. Только что у тебя с лицом зыр. Ты ушибся? Ерунда, Оплошал на тренировке. Небрежно отмахнулся почти избавившийся от Синекадроу и провокационно уточнил: "И ты тоже красивый?" Э-э, не знаю, каноны красоты везде различны. Замешкалась правдивая во вред себе девушка и виновато моргнула. А потом нашлась с ответом и расплылась в довольной улыбке, решительно объявив: "Я вообще целиком и полностью согласна с осадовым. Если брать такой меркой, то идей тоже красивый». Сид, мне говорили, ты желал вернуться в свои холмы? Как-то подозрительно поспешно, скрывая странное смущение, перевел тему властелине к Ленхерда Дейдриана. Желал Но покуда останусь подле человечки. У вас тут весело. Расплылся Распулся острозубой улыбке Фэп, ласково коснувшись кнутовища и вытирая им засохшую кровь с ладони. Оружие словно слезнуло ее с кожи хозяина. Странное понятие о веселье. Мрачно хмыкнул Фалькор, мучимый мыслями об участи своих коллег, которая могла оказаться хуже смерти. Что ты хотел от древнего? ответил вопросом Дру и сам порой не чуждый такого рода веселья. Кстати, Мария, а как трактует красоту неизвестный нам лорд Асадов? О, -о, О, Маша не особая любительница рифм, принахмурилась, вспоминая выученное еще в школе, и продекламировала. Справедливый подход, согласился Зэр. Огонь души стократ ценнее внешнего обличия». Но цвет его различен. Хмуров вставил фолькор, не удержав язык в попытке раскрытия очей девы затуманенных темными тёмными посулами. Есть пламя белое, есть то, что ночи почерней. Однако Артес опять удивила. Она энергично кивнула, соглашаясь со словами белого рыцаря. Ага, и это тоже красиво. Маша заулыбалась и тут же нахмурившись, оповестила компанию на полянке. Мне что-то в этих шестерых странным показалось. Они тусклыми, будто присыпанными пылью выглядели и не разберешь, какого цвета. Все серое сплесневело зелеными прожилками. "Я разберусь, Артес, и скоро", пообещал Дейдриан и принялся прощаться. Почему-то общество рыжей девушки стало смущать его неизъяснимо. С пророчеством вот уже разобрался. Пусть и не до конца, Только того и добился, что клятая токсикоманка провидится, при очередном допросе подтвердила, о смерти речь в пророчестве не шла совершенно. Но об этом он собирался поразмыслить как-нибудь позже, много позже. А сейчас требовалось срочно переключиться на что-нибудь более конструктивное, к примеру, пытки попытавшихся убить артес идиотов, да и переманить не последнего из белых рыцарей на свою сторону тоже вполне себе достойное занятие для черного властелина. Куда более достойное, чем попытка расплыться в блаженной улыбке при созерцании совершенно некрасивой рыжей девушки. Словом, черный властелин Дейдриан исчез с полянки в парке, увлекая темной пеленой перемещения фольклора и зера. Сиду напоследок досталась всего одна многозначительная просьба, почти приказ, прозвучавший в сознании: "Храни её, фэри". Я буду благодарен. Ответ древний не озвучил, но склонился во вполне уважительном поклоне перед единственной величиной, которую признавал силой. Пошли, человечка, поторопил притормозившую Машу деловитый перезвон голоса фейри. Твой мужчина совсем разберётся. «А, -а, а, да, пошли. тряхнула головой девушка и запнувшись на первом же шаге, нахмурилась. Мой кто? и про кого-то из моих новых приятелей. Неважно человечка, скоро поймешь. Такие как он никогда не упускают того и тех, кого считают своими. Значение странных слов фэри девушка не уяснила. Он вообще почти всегда говорил какими-то загадками, смысл которых оставался туманным до той поры, пока с ними не приходилось столкнуться лоб в лоб. Как с тем вином, которое, оказывается, ягодный сок и жидкий солнечный свет. Может, все дело было в том, что ФЭП мыслил совсем иначе, красками и образами, с примесью звуков, а вовсе не конкретными понятиями. Встряхнувшись, Маша вернулась к собственным людским целям и задачам: завершению разминки и подготовке к экзаменам. Никакие иномирные странные дяденьки в серых плащах не должны были помешать студентке сдать сессию на хорошо и отлично зубрёжка и вникание в билеты после отличной физнагрузки. Попробуй постучи по голове шести здоровущим мужикам после обычной зарядки-разминки. Продолжались до самого обеда, перед которым неожиданно обнаружилось полное отсутствие всякого присутствия хлеба к супу. А ведь Маша знала, что у неё оставалась пара булочек. Нет, хлеба жаль не было. Удивило скорее его исчезновение. Девушка точно помнила: в списке компонентов, необходимых для жизни Фэйри, хлеба не числилось. Нелепо обращаться к листику в волосах, но что делать-то? Маша неуверенно уточнила: "Эй, Фэп, ты ел хлеб?" Жалеешь человечка? Задиристо фыркнул древний. "Нет", удивилась Маша новому странному предположению. Если уж она не жалела дорогого вина, почему она должна жалеть о паре булочек? Но если тебе понравился хлеб, куплю побольше, чтобы хватило нам обоим. Печенье тоже купи. Капризно потребовала Фэб. Какого? уточнила девушка, прихватывая дежурный рюкзачок и влезая в кроссовки. Треугольники, посыпанные сладкими белыми кристаллами, у тебя на блюде в шкафу лежали. Фэери был немногословен. А, заулыбалась Маша. Тебе тоже понравились? Это не магазинная. я дома сама пекла. Сейчас куплю творога и вечером сделаю пару противней. Сама, обернувшись мужчиной, фейри встал совсем близко к девушке, взял ее за руку, принюхался, лизнул кожу и задумчиво признал: "Да, сама, у тебя странная сила человечка. Внутри тебя она как безвкусный туман, снаружи же, сочетаясь с тем, что вокруг, меняет цвет, вкус, запах, обретая свет и звук". Сделай своих печений побольше. Они будут хорошей заменой всем прочим яствам. Хорошо. Не стало капризничать сазонова и подхватила со столика у двери связку ключей. Фейри едва успела обернуться листиком, чтобы снова затеряться в волосах напарницы. Его просили ничем не угрожая явно, но помня тягучий вкус темной силы того создания, Сид был уверен, стоит ему оплошать И сама память о Фебе по прозвищу Кнутовище сотрется из легенд. Из подъезда удалось выйти без приключений, а вот пробежка до круглосуточного магазинчика снова не заладилась. Будь Маша суеверной, пожалуй, могла бы предположить, что над дорогой к простейшей из целей давлеет злой рок миссий и призваний.